Хуже всего было то, что этот его поступок не был вызван необходимостью. Он мог жить на 10 тысяч долларов в год, мог совершенно обойтись без этих полутора миллионов, мог обойтись без общества и его так называемых удовольствий. Да, он, безусловно, мог без всего этого обойтись. Но он этого не сделал и осложнил все это еще мыслью о другой женщине. Так ли была хороша эта женщина, как Дженни? Он постоянно задавал себе этот вопрос. Такая ли добрая? Разве она не действовала всяческими способами для того, чтобы отдалить его от женщины, которая фактически была его женой, которую он ни в чём бы не мог упрекнуть? Разве это достойно похвал? Разве действительно серьёзная, хорошая женщина так поступила бы? Так ли она была для него подходящей, чтобы хотеть сделать её своей женой? И должен ли он вообще жениться, зная, что он связан с Дженни, если и незаконным образом, то духовно во всяком случае? И стоило ли вообще какой-нибудь женщине выходить за него замуж? Все эти вопросы не выходили у него из головы, не давали ему покоя. Он не мог закрывать глаза на действительность, не мог не говорить себе, что затеял скверное, злое дело. И он все думал и думал, в то время, как заново налаживалась его жизнь и не только не чувствовал себя более счастливым, но был все время в раздраженном, недовольном собою и всем настроении духа. Временами он думал, что если он женится на Летти, то только разве для того, что он не мог закрывать глаза на действительность, чтобы воспользоваться её состоянием как молотком, который поможет ему размозжить головы его врагов. Но такая мысль была ему глубоко противна. А пока что он устроился в отеле Аудиториум, ездил в Цинциннати, куда приезжал всегда в агрессивном настроении духа, и сидя на собраниях в обществе директоров и других членов правления, всё время мысленно желал быть в большом мире самим собой находить больше интерес к жизни. На своей политике по отношению к Дженни он всё же не менял. Миссис Джеррольд была, разумеется, крайне заинтересованна в реабилитации Лестера. Её такт заставил её выждать некоторое время, прежде чем ему написать. В конце концов она послала ему записку на его прежний адрес в Гайд-парк. Точно она не знала, где он, с вопросом Где вы? Это было как раз тогда, когда Лестер начал понемногу привыкать к перемене, произошедшей в его жизни, и говорил себе, что нуждается в дружбе, в женской дружбе, разумеется. С тех пор, как стало известно, что он опять один и что все его финансовые связи восстановлены, он получал много приглашений и иногда проводил по несколько дней в усадьбах своих прежних знакомых и друзей из которых никто, конечно, не упоминал о прошлом. Получив записку миссис Джеррольд, он решил непременно к ней поехать. Он вёл себя по отношению к ней далеко не очень вежливо. В течение многих месяцев, предшествовавших его разлуке с Дженни, он ни разу у неё не был. Но и получив эту записку, он всё же поехал не сразу, а дождался вторичного приглашения по телефону. Миссис Джеррольд звала его обедать. Он ответил согласием. Миссис Джеррольд, безукоризненная хозяйка дома, сумела собрать для этого случая очень интересную компанию. Пианист Альбони, скульптор Адам Ресквич, известный английский учёный сэр Нельсон Кейс и Бэри Додж, с которыми Лестер уже несколько лет не встречался. Миссис Джеральд встретила его радостным приветствием, и он сам был искренне рад ее видеть. «И вам это не стыдно, сэр?» — с шутливым упреком обратилась она к нему. «Не стыдно высказывать мне такое глубокое равнодушие? Вы будете за это строго наказаны». «А какого рода наказание меня ждет?» — спросил он в таком же тоне. Надеюсь, что 90 ударов будут вполне достаточным возмездием за такую вину. 90 ударов? Действительно, воскликнула она. Вы хотите слишком легко отделаться. Лучше скажите, каким наказанием подвергают преступников в Сиаме? Насколько мне известно, их бросают в кипящее масло, если не ошибаюсь. Ну, это ещё туда-сюда. Мне нужно что-нибудь в достаточной мере устрашающее. «Не забудьте дать мне знать заранее о дне экзекуции», — сказал он со смехом. Скоро завязалась общая оживленная беседа. Лестер всегда прекрасно себя чувствовал в такой атмосфере, в обществе выдающихся по уму и таланту людей. Что касается до его старого приятеля Берри Додж, то он был с ним до нельзя приветлив и любезен. «Где ты теперь живёшь?» — спросил он его. «Мы ведь, бог знает, сколько лет не виделись. Миссис Додж очень хотела бы с тобой побеседовать». «Да, мы давно не виделись», — ответил небрежным тоном Лестер, от которого не ускользнула, конечно, перемена в обращении с ним Доджа. «А живу я в аудиториуме. Я ещё недавно о тебе справлялся», — продолжал Додж. «Мы собираемся с Джексоном Дюбуа, помнишь его?» Съездить в Канаду, поохотиться. Ты не поехал бы с нами? Не могу, ответил Лестер. Сейчас у меня слишком много разных дел. Позже как-нибудь, с удовольствием. Додж очень хотелось продолжать свою беседу с Лестером. Он знал о состоявшихся выборах его на должность директора в компанию SNED. Очевидно, он занял теперь своё прежнее место в обществе но в эту минуту доложили, что подан обед, и Лестер занял место рядом с миссис Джеральд. «Неужели вы не приедете ко мне как-нибудь на днях совсем запросто?» — спросила в полголоса миссис Джеральд, воспользовавшись громким разговором, завязавшимся на другом конце стола. «Непременно приеду», — ответил он. «И очень скоро. Серьезно, мне уже давно хотелось на вас посмотреть. Но ведь вы, наверное, в курсе большинства моих дел. Ну, конечно. Я очень много что слышала. От того-то мне так и хочется, чтобы вы пришли. Нам нужно обо всём этом хорошенько поговорить. Дней через 10 он опять был у неё. Этот раз его очень к ней тянуло. Он скучал и чувствовал себя очень одиноким. После многолетней домашней жизни с Дженни Жизнь в отеле его раздражала, была ему противна. Он чувствовал потребность поговорить с умным, сочувствующим ему человеком. И миссис Джеральд как нельзя более подходила для этой роли. Летти всегда была готова его выслушать. Его дела, его заботы были ей очень близки. Она рада была бы его утешить, прижать его голову к своей груди, если бы только это было возможно. Теперь, сказал он, поздоровавшись с ней. С чего прикажете мне начинать свою исповедь? Я хочу знать, сожгли ли вы наконец свои корабли. Я в этом не уверен, ответил он серьёзным тоном. И я не могу сказать, чтобы новое положение вещей меня очень радовало. Я так это и думала, возразила она. Я знала, как это всё будет. Представляла себе все ваши колебания, всю вашу борьбу с самим собой. Я следила за каждым вашим шагом, искренне желая вам достигнуть поскорее душевного спокойствия. Такого рода переживания всегда очень болезненны, и тем не менее, я по-прежнему уверена, что это самое лучшее, что вы могли сделать. Оставить всё по-прежнему было немыслимо жить в своей раковине, как какая-нибудь улитка, вы не можете. Вы по самому своему темпераменту не созданы для такой жизни. Ни вы, ни я. Вы можете быть недовольны тем, как сложилась ваша жизнь сейчас, но если бы она осталась такой, какой была раньше, то основания для недовольства у вас было бы ещё больше. Разве вы могли бы продолжать жить так, как вы жили? Скажите. Не знаю право, что мне вам на это ответить, Лити. Серьёзно, не знаю. Мне давно уже хотелось к вам прийти, но я не знал, должен ли я это делать. Тогда был период напряжённой внешней борьбы. Вы понимаете, что я хочу сказать? Понимаю, разумеется, проговорила она мягко. И сейчас всё ещё идёт борьба. Продолжал он, но уже другого рода, внутри меня самого. Я её ещё не изжил. Я буду с вами совершенно откровенен, Летти. Я не знаю, люблю ли я её ещё, но что мне тяжело, что я с ней расстался, это я, безусловно, знаю. А это что-нибудь да значит. «Вы, конечно, её хорошо обеспечили». Спросила она о более положительном, чем вопросительном тоном. У неё всё, что она только может пожелать. Но в этом отношении Дженни странный человек. Ей многого не нужно. У неё очень скромные требования, и она не любит ничего показного. Я снял для неё маленький коттедж в Сэндвуде, местечке к югу от Чикаго, на берегу озера, и положил большую сумму денег на её имя в банк. Но, разумеется, она может жить, где ей вздумается. Я прекрасно понимаю, что она должна чувствовать, Лестер, что она и что вы ей было и будет ещё некоторое время страшно тяжело. Мы все глубоко страдаем, когда от нас уходят те, кого мы любим. Но в конце концов мы с этим примиряемся. Во всяком случае, мы продолжаем жить. Так будет и с ней. Сначала ей будет очень тяжело, но потом она во всём этом разберётся, и, конечно, ничего не будет иметь против вас. Дженни меня никогда не будет упрекать. Я это знаю, возразил он. Я сам себя упрекаю. Со мной творится в этом отношении что-то очень странное. Я совершенно не могу себе выяснить, В какой мере это чувство неудовлетворённости и беспокойства, которые я испытываю, вызвано отсутствием тех условий, к которым я за все эти годы так привык, и в какой мере самим моим чувством к Дженни? Порой мне кажется, что я самый тупой человек в мире. Может быть, это потому, что я слишком много думаю и всё об одном и том же. Бедный Лестер, нежно проговорила она. Я так всё это понимаю. Вы, наверное, чувствуете себя теперь очень одинок и неуютно в этой отельной обстановке. Очень, ответил он. Почему вам не провести несколько дней в Вестбадене? Я туда еду. Когда? спросил он. В этот вторник. Дайте сообразить. Я не уверен, смогу ли я Говоря это, он вынул свою записную книжку. "Я мог бы приехать в четверг на несколько дней", проговорил он, справившись со своей книжкой. "В таком случае так и сделайте. Вам нужно общество. Мы с вами погуляем, отдохнём от города и всё хорошенько обдумаем. Приедете?" "Да, приеду", ответил он. Она встала и подошла к нему. Вы через чур большой философ, проговорила она ласковым сочувствующим тоном. Слишком углубляетесь в каждую вещь. Зачем? Ведь вы всегда были таким. Ничего не могу с собой сделать, возразил он. Такая моя натура. Но я знаю только одно, продолжала она и шутя потянула его за ухо. Вы уже не сделаете второй такой ошибки. Больше уже не запутывайтесь в своих чувствах. Пора с этим всем покончить и решить, что вы намерены делать. Между прочим, я просила бы вас заняться моими делами. Я знаю, что вы гораздо лучше мне посоветуете, чем мой адвокат. Он тоже встал и подошёл к окну. Я знаю, что вы хотите, проговорил он угрюмо. Но почему мне этого не хотеть? спросила она. Она опять подошла к нему, и взгляд, которым она смотрела на него, был полон мольбы и вызова. "Да, почему мне этого не хотеть? Скажите. Вы сами не знаете, что делаете?" проговорил он по-прежнему угрюмо. Она молча стояла перед ним, красивая Всё ещё молодая, привлекательная, в её дружбе, в её привязанности он не мог сомневаться. "Лети", проговорил он. "Вы не должны хотеть быть моей женой. Я этого не стою. Я говорю серьёзно, лети. Я слишком большой циник. Мне как-то всё стало теперь безразлично. Для совместной жизни это неподходящее качество." Мне лучше знать, чего вы стоите, возразила она. И в конце концов, мне это всё равно. Вы мне нужны таким, какой вы есть. Он взял её руки в свои, потом обнял её и привлёк к себе. Бедная Летти, проговорил он. Право же, я этого не стою. Вы сами будете потом жалеть. Нет. Я никогда не буду жалеть, ещё с большей горячностью возразила она. Я знаю, что делаю. Повторяю, мне совершенно всё равно, что вы о себе думаете. Говоря это, она прижалась щекой к его плечу. Мне вы нужны, только вы, повторила она. Если вы будете так настаивать, то, пожалуй, вы добьётесь своего. — сказал он, улыбаясь, и, нагнувшись, поцеловал ее. «О-о-о!» — воскликнула она и спрятала у него на груди свое пылающее лицо. «Скверное дело», — подумал он, не разжимая своих объятий. «Это не то, что нужно. Совсем не то». Но, думая так, он все продолжал ее обнимать, потом медленно наклонился, и поцеловал её в губы. Ещё. И ещё. Глава 56. Неизвестно, может быть, Лестер и вернулся бы ещё к Дженни, если бы не несколько очень серьёзных факторов. По прошествии некоторого времени, когда он был прочно водварён в правах своего наследства и буря чувств, связанных со всем этим, улеглась, он не мог не отдать себя отчёта в том, что с помощью некоторой доли дипломатии и отказавшись от своей врождённой тенденции исполнять в точности все принятые на себя обязательства, каково бы они ни были рода, ему не стоило бы большого труда, так всё устроить, чтобы снова жить с Дженни. Но теперь его преследовала мысль о тех достижениях, которые ждали его впереди, в том случае, если он женится на миссис Джеральд. Его воображение всё время занимали эти две женщины. Одна изящная Обаятельная, с философским взглядом на жизнь, блестящая представительница утончённого светского общества, обладавшая громадным состоянием, позволявшим ей исполнять каждое малейшее желание. Другая, естественная, мягкая, глубоко чувствующая, не получившая того образования, какое требуется от представительниц светского общества, но обладающая редким пониманием прекрасного, Как в самой жизни, так и в человеческих отношениях. И в силу этого, представлявшая собой далеко не заурядную личность, этим её качеством отдавала должное и миссис Джеррольд. Воставая против её отношений с Лестером, она не говорила, что считала Дженни недостойной его, а говорила только, что создавшиеся условия таких отношений не допускали С другой стороны, женитьба на ней на миссис Джеррильд являлась идеалом с точки зрения его общественных стремлений. Такой брак во всех отношениях не оставлял ничего желать. Лестер будет с ней так же счастлив, как с Дженни, почти так же счастлив во всяком случае. И этот брак удовлетворит его в том отношении, что благодаря ему он сделается самым значительным лицом в финансовом мире. Откладывать дольше такое на редкость удачное разрешение материальной задачи было бы в высшей степени неблагоразумно. И обдумав его ещё раз внимательно со всех сторон, Лестер решил на нём остановиться. Он уже причинил Дженни непоправимое зло тем, что её оставил, расстался с ней, и ничего нового этот его шаг принести ей уже не мог. Она была великолепно обеспечена, У неё было всё, за исключением только его самого. Но ведь она сама настаивала на этой разлуке. Такими и подобными им рассуждениями Лестер убеждал себя в необходимости жениться на миссис Джеррольд и мало-помалу вполне освоился с этой мыслью. Возможности его возвращения к Дженни фактически мешало ещё и то обстоятельство, что миссис Джеррильд находилась теперь при нём почти неотлучно. Обстоятельства точно сговорились помогать ей в этом направлении. Живя жизнью холостяка, его общественные отношения ограничивались лишь одними только визитами к знакомым, но это занятие он терпеть не мог. И он был слишком ленив и непредприимчив в этом отношении для того, чтобы трудиться, создавать вокруг себя такую атмосферу, какая ему была приятна и которую так мастерски умела создавать миссис Джеррильд. Женившись же на ней, он мог широко этим пользоваться. Их дом был бы всегда полон интересных, умных людей. И с его стороны для этого не потребовалось бы никаких усилий. Ему ничего не надо было бы делать, как только присутствовать на этих собраниях и принимать участие в оживлённой беседе. Миссис Джеррольд прекрасно понимала, какой именно образ жизни был ему по душе, и всегда приглашала к себе тех знакомых, которые ему были особенно симпатичны. По её совету он провёл несколько дней в Вест-Бадене, в то время, когда она там была, а вернувшись в Чикаго, отдал себя в этом отношении в её полное распоряжение и был постоянным гостем на всех её обедах, вечерах и пикниках. Она сумела так всё устроить, что её дом стал как бы его домом. Она спрашивала его совета относительно всех своих дел. Она всячески старалась не оставлять его подолгу одного, чтобы не давать ему возможности думать о прошлом и сожалеть. Скоро она добилась того, что стала в его глазах олицетворением комфорта, забвения всего тяжёлого, отдыхом от всех забот. Его частые визиты к ней дали повод возникновению слухов о том, что он собирается на ней жениться. Ввиду этих толков по поводу его отношений с Дженни, Летти решила, что в том случае, если все эти слухи о его женитьбе окажутся верными действительности, сделать свадьбу как можно более тихой. Ничего, кроме небольшой заметки в газетах, уже по совершении церемонии бракосочетания. А затем впоследствии, когда всё опять войдёт в свою колею, она сумеет ради него окружить свою жизнь всем тем блеском, на которое она только способна. "А чего бы нам не обвенчаться в апреле, с тем, чтобы летом отправиться путешествовать?" спросила она его в один прекрасный день. После того, как они постепенно пришли к молчаливому соглашению, что их брак неизбежен. Мы могли бы поехать в Японию, а в конце осени вернулись бы в Америку. Лестер так давно уже расстался с Дженни, что первая волна самоосуждения успела улечься. На него всё ещё порой находили сомнения, но теперь он всегда спешил их в себе заглушить. Что ж, отлично. Ответил он полушутливым тоном, но только с условием, чтобы не было никакой шумихи. "Вы это серьёзно говорите?" воскликнула она, бросая на него радостный, слегка недоверчивый взгляд. Они проводили этот вечер вдвоём в спокойной дружеской беседе. "Я достаточно уже об этом думал," сказал он. "И не вижу причины, почему бы этого не сделать." Она быстро подошла к нему и присев к нему на колени, положила руки ему на плечи. "Мне всё ещё как-то не верится", сказала она, заглядывая ему в глаза. "Может быть, хотите, чтобы я взяла обратно свои слова?" спросил он. "Нет, нет, решено. В апреле и мы едем в Японию. Брать назад своё слово вы теперь уже не имеете права. И никакой шумихи не будет, можете быть спокойны". Но какой я закажу себе приданные? Он улыбнулся слегка принуждённой улыбкой. У него было такое ощущение, точно в этой гамме счастья не хватало какой-то нотки. Может быть, это потому, что он становился стар? Глава 57. Тем временем Дженни жила своей жизнью, в совершенно ином мире, в котором ей с тех пор предстояло остаться навсегда. Жить без Лестера сначала было мучительно трудно. Несмотря на её так ярко выраженную индивидуальность, за годы совместной жизни все её мысли и поступки до такой степени сплелись с его мыслями и поступками, что распутать их ей было нелегко. Что бы она ни делала, чем бы ни занималась, мысленно она всё время была с ним. Где он сейчас? Что он делает? Что говорит? Какое у него выражение лица? Просыпаясь утром, у неё было ощущение, что он с ней, возле неё. Вечером, ложась спать, ей казалось, что вот-вот откроется дверь, и он придёт. Она ловила себя на том, что прислушивалась к каждому звуку. Надеясь услышать его шаги. Он сейчас придёт. Нет. Он никогда не придёт. А как ей хотелось, чтобы он пришёл. Перемена, произошедшая в её жизни, была слишком серьёзна, чтобы не повлечь за собой целый ряд неотложных и неприятных разговоров и объяснений. Из них самым тяжёлым и важным было её объяснение с Вестой. Девочка была достаточно взрослая, чтобы думать и соображать, и события последнего времени пробудили у неё целый ряд подозрений. Веста вспомнила, что её мать обвиняли в том, что она не была замужем, когда она, Веста, родилась на свет. Она видела ту воскресную газету, в которой была помещена заметка о Лестере и Дженни и была достаточно рассудительна для того, чтобы не говорить об этом с матерью, чувствуя, что Дженни такой разговор будет неприятен. Исчезновение Лестера было для нее полнейшей неожиданностью. Но за последние два года она достаточно хорошо поняла свою мать и, отдавая себе отчет в ее исключительной чувствительности, боялась своими расспросами сделать ей больно. Дженни решила сказать вести, что Лестер лишился бы всего своего состояния, если бы с ней не разошелся, и это в силу той разницы, какая существовала между его общественным положением и ее. Веста выслушала все это серьезно и молча и заподозрила, если не всю правду, то большую ее часть. Она была несказанно огорчена за свою мать, и инстинктом понимая ее мучительное состояние, Старалась быть, как только могла, более бодрой и энергичной. Ананас отрезалась уезжать в какой-нибудь пансион, и это для того, чтобы всё время находиться в обществе матери. Она доставала книги, которые могли интересовать их обеих, читала ей вслух, играла ей на фортепиано и держала её в курсе всех своих занятий. В Сент-Вудской школе она подружилась с несколькими девочками и приглашала их по вечерам к себе и это вносило новую струю юного веселья в их атмосферу Дженни более чем когда-либо отдавала себе теперь отчёт в исключительно одарённой, серьёзной натуре девочки и с каждым днём привязывалась к ней всё сильнее и сильнее Если Лестер ушёл от неё, то у неё по крайней мере осталась Веста Она была её утешением опоры её жизни. Надо было подумать также о том, что отвечать на расспросы соседей. Когда человек решил вести уединённый, затворнический образ жизни, то можно обойтись без рассказов о своём прошлом. Но что-нибудь сказать всё же бывает нужно. Люди любят приставать с расспросами к своим новым знакомым или соседям, и волей-неволей приходится с этим считаться. Сказать, что она была вдова, Было нельзя так, как Лестер всё-таки мог вернуться. Поэтому она решила сказать, что она сама оставила его, и это для того, чтобы в том случае, если бы он вдруг вернулся, его появление можно было бы объяснить тем, что она с ним помирилась. Такое объяснение вызывало к ней сочувствие. Это было самое благоразумное, что только можно было сделать. Вскоре её жизнь потекла день за днём однообразно и спокойно. В то время, как в том другом, чуждом ей мире, в мире Лестера, назревали события, о которых она и не подозревала. Для человека любящего и понимающего природу, в Сентвудской жизни было много привлекательного. Красивое озеро с его извилистыми берегами и скользящими по нему лодками было предметом восхищения как дочери, так и матери. Местность была очень живописная. Итак, как у Дженни была здесь лошадь и шарабан, который по настоятельному требованию Лестера она привезла из гейт-парка, то она с дочерью почти ежедневно каталась по окрестностям. Кроме лошади был ещё общий любимец молодой пёс из породы колли, которого Веста привезла совсем маленьким и который превратился потом в большую, сильную собаку, великолепного сторожа, безгранично им преданного. Был также кот по имени Джимми Вудс, названный так девочкой в силу его удивительного сходства, как она говорила, с одним из её школьных приятелей. Был певчий дрозд, тщательно охраняемый от хищнических аппетитов Джимми Вудса, и наконец, большой аквариум с золотыми рыбками. В такой атмосфере протекала жизнь обитателей Сэндвудского коттеджа. Внешне она была полна тишины и спокойствия, но в ней таился целый поток чувств, катившийся так бесшумно только потому, что воды его были слишком глубоки. В первые недели после отъезда Лестера от него не было ни одного письма. Он был слишком занят своими делами, и ему не хотелось волновать Дженни перепиской, которая при данных обстоятельствах ни к чему привести не могла. Он предпочитал временно оставить всё как было, а затем написать ей совершенно спокойно о сложившемся положении вещей. Своё первое письмо он написал через месяц после своего отъезда из Гайд-парка. В нём он говорил о том, что был очень занят коммерческими делами, что ему часто приходилось уезжать из города и что в будущем ему придётся большую часть времени проводить вне Чикаго. В письме он справлялся о вести и об их жизни в Сэндвуде. Мне, может быть, удастся приехать туда в один из ближайших дней, писал он. Но он этого не думал, когда писал, и Дженни это прекрасно знала. Через месяц от Лестера пришло второе письмо, более краткое, чем первое. Дженни ответила ему длинным, откровенным, подробным письмом, описывая свою сэндвудскую жизнь. О своих личных переживаниях она ничего не говорила писала только что она рада, что они живут в Сэндвуде. Она желала ему успехов в делах и старалась уверить его, что она вполне довольна тем, как всё устроилось. Пожалуйста, не думай, что я очень несчастна, писала она. В действительности этого совсем нет. Я убеждена, что нужно было поступить именно так, как мы поступили, и я не могла бы чувствовать себя спокойно, если бы дело обстояло иначе. Устраивай свою жизнь так, как найдёшь для себя лучшим, Лестер. Ты заслуживаешь счастья, а обо мне не беспокойся. Когда она писала эти слова, она имела в виду миссис Джеррильд, и он так это и понял. Но понял также и то, что за этим великодушием скрывалось самопожертвование и глубокое страдание. И это было то единственное, что заставляло его колебаться прежде, чем принять окончательное решение. Написанное слово, искрытая мысль. Какую борьбу им приходится вести обычно друг с другом. В течение следующих 6 месяцев он изредка писал ей короткие письма. Потом это постепенно совсем прекратилось. Однажды утром Взяв в руки только что полученную газету, она прочла в рубрике светских новостей следующие строчки: Помолвка миссис Малком Джеррольд, номер 4044 бульвара Дрекселя, с мистером Лестером Кейн, вторым сыном покойного Арчибальда Кейна из Цинцинати, состоялась в этот вторник в её доме в кругу ближайших друзей. Бракосочетание будет совершено в начале апреля. Газета выпала у неё из рук. В течение нескольких минут она сидела совершенно неподвижно, глядя прямо перед собой отсутствующим взглядом. Неужели же это правда? спрашивала она себя. Неужели же он это сделал в конце концов? Она знала, что это должно было случиться, и всё-таки надеялась, что этого не будет. Но почему? на основании чего она могла надеяться? Разве же не она сама его отослала? Разве она не намекала ему на это в своём письме, советуя ему устроить свою жизнь наилучшим для себя образом? И вот теперь это случилось. Что же она должна была делать? Оставаться здесь в качестве его пенсионерки? Эта мысль была ей мучительна. Он положил на её имя большую сумму в 75.000 долларов, дававшую ей ежегодное 4.5000 дохода. Может быть, она могла бы отказаться от этих денег. Но ведь вопрос шёл не о ней одной. У неё есть Веста. Дженни чувствовала, как болезненно сжималось её сердце. Но чем больше она думала, тем яснее ей отдавал себя отчёт в том, Что негодовать, возмущаться было глупо. Жизнь всегда устраивала с ней подобного рода вещи. И так, наверное, будет ещё и впереди. Она это чувствовала. Если бы она сейчас отказалась от этих денег и стала искать себе какого-нибудь заработка, какую разницу это для него составило бы? И для него, и для миссис Джеррольд ровно никакой. Она навсегда останется здесь, в этом маленьком городке, где будет вести своё незаметное существование, в то время как он, в своём блестящем мире, двери которого были для него теперь открыты, будет широко пользоваться всеми благами жизни. Это несправедливо. Слишком несправедливо. Но только зачем плакать? К чему Её глаза оставались сухи, но ей казалось, что вся душа её разрывается на части. Она тихо встала, спрятала газету на дно чемодана и заперла его на ключ.